Глава сорок восьмая Судебные баталии начались всерьез. Три недели спустя, на слушании об освобождении под залог, который длилась весь день, судья Олифант отказал всем троим подсудимым в освобождении до суда, какие бы клятвенные обещания те не давали. Хью отправили в тюрьму по соседству, в округе Джексон, где местный шериф с фетсом и его бандой никаких дел не имел, и он пообещал держать своего заключенного чуть ли не в кандалах. Дорога туда теперь отнимала у Джошуа Бёрча всего полчаса, но он по-прежнему продолжал ворчать, высказывая недовольство по поводу творившейся несправедливости. Чтобы Милларду Кантеру и Луис Джексона было ближе добираться для общения со своим подзащитным, навина Холла поместили в тюрьму округа Форест в Хаттисберге. Генри Тейлор стал клиентом Сэма Гриндера, крутого уличного адвоката из города Пас-Кристиан. Тейлора отправили в тюрьму округа Хэнкок. На протяжении первых слушаний Кит настаивал на том, чтобы всех троих обвиняемых держали как можно дальше друг от друга, и судья Олифант согласился. Складывалось впечатление, что его честь принимал почти все требования обвинения, и Джошуа Бёрч аккуратно это фиксировал. В частных беседах он годами выражал недовольство тем, что у Олифанта и Джесси сложились слишком теплые отношения. И теперь, когда друга судьи убили, он, казалось, был полон решимости помочь штату добиться для убийц обвинительного приговора. Бёрдж планировал сделать то, чего все от него ожидали — подать ходатайство с просьбой к судье взять самоотвод. Но необходимость в этом отпала. В начале мая судья Олифант потерял в кабинете сознание, и его доставили в больницу. Давление у него зашкаливало. Обследование выявило серию микроинсультов, ни один из которых не был смертельным, но его здоровье заметно пошатнулось. После трех недель в больнице его отпустили домой, где скопились горы требовавших внимания бумаг. Врачи запретили Олифанту председательствовать в суде присяжных в обозримом будущем, а, возможно, и навсегда. Жена уговаривала его уйти в отставку, ведь ему, в конце концов, было уже под 80, и он пообещал об этом подумать. В конце июля Олифант уведомил Кита и адвокатов защиты, что добровольно отказывается от участия в «Трех делах», Он попросит Верховный суд штата назначить специального судью для их рассмотрения. Верховный суд согласился удовлетворить его просьбу, но новый судья прибыл лишь по прошествии нескольких месяцев. Кит не настаивал на скорейшем судебном разбирательстве. Генри Тейлор находился в одиночной камере в тюрьме округа Хенка и чувствовал себя плохо. Чем больше времени он проводил в тесной, влажной камере без окна и кондиционеров, тем лучше понимал, что в Парчмане будет еще хуже. Несмотря на все перипетии с судьей, Джошуа Берч продолжал строчить ходатайство. В конце концов он попросил суд заменить окружного прокурора из-за очевидного конфликта интересов. Кит быстро отреагировал, выступив против. На несколько чудесных дней в начале августа ему удалось отвлечься от преследований преступников. Эйнсли родила здоровую девочку, Элизу, и весь клан Руди собрался дома, чтобы торжественно встретить малышку. Кит был счастлив, что родилась дочь. Если бы на свет появился сын, то родные настаивали бы на имени Джесси. В августе... Почти через год после убийства Джесси Руди сержант Эдди Мортон предстал перед военным трибуналом и был приговорен к 15 годам тюремного заключения за продажу взрывчатых веществ с завода по производству боеприпасов на базе Кислер. Заключая сделку с обвинением, он обязался сотрудничать с окружным прокурором в Белоксе. Во время их первой встречи на территории базы, в присутствии представителей ФБР и полиции штата, Мортон под запись рассказал, что 3 августа 1976 года передал 5 фунтов пластиковой взрывчатки Невину Ноллу, с которым был знаком пару лет. Мортон признался в игровой зависимости и любви к ночной жизни на стрипе. В обмен на взрывчатку мистер Малко пообещал простить его карточные долги. Пять месяцев спустя Нолл снова позвонил и попросил достать еще взрывчатки. Мортон признался, что за последние пять лет неоднократно продавал, правда, в небольших количествах, Сентекс, Горизит, С4, Октоген, Пентрит и другие взрывчатые вещества, применяющиеся военными. В общей сложности скромный бизнес на черном рынке принес ему около 100 тысяч долларов. Теперь он был разорен, разведен, опозорен и отправлен в тюрьму. На Кита исследователи и показания Мортона произвели большое впечатление. Все думали, что он станет отличным свидетелем. Однако главные свои надежды они возлагали на Генри Тейлора. В сентябре, все еще ожидая судью, Кит решил наконец предложить Сэму Гриндеру сделку. В своем кабинете он представил дело штата против Генри Тейлора. Одних отпечатков пальцев было более чем достаточно, чтобы убедить в виновности Тейлора любое жюри присяжных. Государство могло легко доказать его присутствие в здании суда во время взрыва. А зачем еще ему, известному изготовителю бомб, потребовалось приезжать в Белокси? С одной стороны, Киту внушало отвращение сама мысль заключении сделки с человеком, который убил его отца. С другой стороны, его целью был Хью Малко, а чтобы его прижать, следовало выстроить доказательную базу. Как всегда, сделка о признании вины была сопряжена с неуверенностью и подозрениями. В обмен на сотрудничество штат не обещал снисхождение. И все-таки какие-то преимущества сделка подразумевала. Прежде всего, обвинительное заключение в Теннесси будет аннулировано. Тейлор даст показания против Невина Нолла, единственного контакта, с которым он имел дело. Расскажет все, затем признает себя виновным и получит приговор. Обвинение будет просить 10 лет тюремного заключения. Полиция штата подберет ему окружную тюрьму поприличнее и подальше от билокси и Тейлор избежит печально известной тюрьмы Парчман. А если он будет там вести себя хорошо то получит право на досрочное освобождение и сможет благополучно найти постоянное убежище. Альтернативой были камера смертников и казнь в газовой камере. Кит планировал предать Тейлора суду первым, раньше двух других, и получить обвинительный приговор, который в дальнейшем сможет использовать против Нолла и Малко. Гриндер был опытным юристом и мог отличить хорошую сделку от плохой. В ходе продолжительных бесед с Тейлором ему, наконец, удалось убедить того принять предложение Кита. Проблема заключалась в том, что Верховный суд никак не мог найти судью, который согласился бы председательствовать на столь громком процессе против банды головорезов, не так давно взорвавших то самое здание, где должен состояться суд. В тех краях это было опасно. В конце концов, властям удалось уговорить колоритного старого судью по имени Авраам Роуч стряхнуть пыль со своей черной мантии, забыть об отставке и вступить в битву. Роуч родился в дельте Миссисипи, недалеко от Парчмана, и вырос в культуре, где владение оружием являлось нерушимой традицией. В детстве он охотился на оленей, уток, перепелов, практически на любую дичь. Будучи в расцвете сил, он проработал окружным судьей более 30 лет и был известен тем, что носил в портфеле магнум 357-го калибра и держал его под рукой во время слушаний. Роуч не боялся ни самого оружия, ни людей с ним. К тому же ему было 84 года, он прожил хорошую жизнь и теперь по большей части скучал. Он прибыл в феврале 78-го года и за два дня решительно разобрался с целым рядом вопросов, вынесенных на обсуждение. В силу своего возраста он ничего не принимал к рассмотрению перед вынесением решения, а само решение оглашал сразу на месте. Да, судебное разбирательство перенесут из округа Гаррисон. Нет, он не станет требовать от Кита Руди самоотвода, по крайней мере в ближайшем будущем. Будет три отдельных процесса, и их порядок определит окружной прокурор, а не сторона защиты. С момента убийства Джесси Руди прошло 18 месяцев. Подсудимые находились под стражей почти год. Пришло время суда, и Роуч назначил слушание по делу Генри Тейлора на 14 марта 1978 -го года в здании суда округа Линкольн в Брукхейвене, штат Миссисипи что в 160 милях к северо-западу от билокси Около 260 километров. Пока адвокаты обдумывали решение, Кит, поднявшись, спокойно сказал. «Ваша честь, у штата есть объявление. Придавать мистера Тейлора суду нет необходимости. Мы подписали с ним соглашение, по которому он позднее признает себя виновным и будет сотрудничать со штатом». Джошуа Бёрч громко охнул, словно получил удар под дых. Миллард Кантрелл повернулся к саму Гриндеру и сердито погрозил ему пальцем. Их помощники отреагировали на удар громким шепотом и принялись лихорадочно рыться в бумагах. Единый фронт обороны внезапно развалился, а мистер Малко и мистер Нолл оказались гораздо ближе к газовой камере. Бёрчу довольно быстро удалось встать и выразить возмущение по поводу ненадлежащего выбора времени и так далее, но поделать он ничего не мог. Окружной прокурор обладал огромной властью. Он мог заключать сделки, оказывать давление на свидетелей и усиливать давление на любого подсудимого, которого он выбрал в качестве мишени. Судья Роуч спросил, «Мистер Руди, а когда эта сделка была завершена?» Вчера, Ваша честь, мы работали над ней уже некоторое время, но именно вчера мистер Тейлор поставил свою подпись. Мне жаль, что вы не сообщили мне об этом утром. Прошу меня извинить, Ваша честь. На самом деле Кит ничуть не сожалел об этом. Он научился искусству устраивать засады у своего отца. Было важно держать защиту в напряжении. Генри Тейлор покинул тюрьму округа Хэнкок на машине без опознавательных знаков, и через шесть часов полиция штата доставила его в город Эрнандо, неподалеку от Мемфиса. Его зарегистрировали в тюрьме округа Де Сотто под псевдонимом и поместили в одиночную камеру, единственную, где имелся кондиционер. Ужин состоял из свиных ребрышек, которые приветливый тюремщик поджарил на гриле на заднем дворе. Помощники шерифа понятия не имели, кто он такой, но они сомневались, что какая-то важная птица. Хотя Генри по-прежнему находился за решеткой и должен был пробыть в тюрьме долгие годы, он испытал огромное облегчение, оказавшись далеко от побережья, где постоянно боялся, что ему перережут горло. Он уже отсидел один год, осталось еще девять. Он мог выжить и когда-нибудь выйти отсюда, чтобы больше не вспоминать прошлое. Его увлечение бомбами уже кануло в лету. Ему повезло, что собранная им в последний раз бомба не убила его самого. Он чудом избежал смерти. В с одним разобрались, остались два. Судья Роуч немедленно назначил слушание по делу штат против Невина Нолла на 14 марта в округе Пайк. Перед тем, как покинуть побережье и уехать до суда к себе на ферму, судья Роуч принял приглашение судьи Олифанта пообедать у того дома. «Они знали друг друга уже много лет», Китта тоже пригласили, но цель неформальной встречи стало ему ясна, лишь когда они, сидя на веранде, перешли к чаю со льдом и салату из креветок. Судья Роуч сказал. «Китт, мы с Гарри считаем, что вам пора отойти в сторону и передать роль обвинителя специально назначенному прокурору». Судья олифан добавил. «Ты слишком близок к событиям, кит Ты потерпевший. До сих пор ты действовал образцово, но мы считаем, что представлять дело присяжным следует не тебе. Кит не только не удивился, но даже почувствовал странное облегчение. Он много раз представлял, как стоит перед коллегией присяжных и произносит сначала вступительное, а в конце — резюмирующее слово. Выступления были написаны несколько месяцев назад, и сотни раз дорабатывались — Если их произнести должным образом в притихшем зале суда, они растрогают любого человека до слез и будут взывать к действиям, к справедливости. Но ему никогда не удавалось эти выступления закончить. Он не был эмоциональным человеком и гордился тем, что умел держать себя в руках. Однако при мысли, что будет говорить с двенадцатью незнакомцами о смерти своего отца, терял над собой контроль. По мере приближения слушаний Кит все больше убеждался в том, что должен только наблюдать за процессом. Он улыбнулся и спросил, «И кого вы имеете в виду?» «Чака Макклюера», — без колебаний заявил судья Роуч. Судья Олифант согласно кивнул. Не было никаких сомнений в том, что они не раз это обсуждали, прежде чем пригласить Кита. «А он согласится?» «Если я его попрошу. Как вы знаете, он никогда не уклонялся от драки». «И он очень хорош», — добавил судья Олифант. Макклюир двенадцать лет проработал окружным прокурором в Меридиане и отправил в камеры смертников больше людей, чем любой прокурор в истории штата. Президент Джонсон назначил его прокурором США в Южном округе, где он прослужил с отличием семь лет. В настоящее время МакКлюэр работал в Министерстве юстиции в Вашингтоне, но, по словам судьи Роуча, очень хотел вернуться домой. Убийство Джесси Руди было для него идеальной возможностью. Привстав в знак уважения, кит сказал. «Джентльмены...» «Я, как всегда, целиком и полностью полагаюсь на ваше мнение».